Да только не с людьми типа Кати, к этой и молиться-то не привыкла. В сирке естественное было для неё природом. Божественное не являлось ни духовным, ни чисто человеческим, оно существовало в рощах и солнечных лучах, и животных. Оно жило в цветах, в кисломолочном запахе младенцев, в тепле и уюте свернувшихся колычками детей. Оно жило, конечно, и в поцелуях, в ночных откровениях любви, в более спокойном, но оттого не менее великолепном ощущении собственного здоровья. Она походила на женщину Антея, непобедимая, пока стоит на земле богиня, пока уда сохраняет внутреннюю связь с высшей богиней-матерью в ней её. 3 недели ухода за умирающей разрушили эту связь, и её восстановление и было благодатью, а случилось это В апрельскую ночь, 23-го числа. Один час любви, 5-6 часов в ещё более ином мире, во сне, и пустота заполнилась. Тень заново обрела плоть и кровь. Она снова ожила. То есть не она, конечно, в ней ожила неизвестное, повторил он. На дном краю спектра это чистый дух, свободное сияние пустоты, на другом это инстинкт. Это здоровье, это безупречное функционирование организма, которое не станет давать сбоев, если ему не мешать. А где-то посередине, между двумя крайностями, лежит то, что святой Павел называл Христом, божественное, перешедшее в человеческое. Благодать духовная, благодать животная, благодать человеческая – суть три проявления одной и той же жизни. Все объёмлещей тайны по-настоящему нам должны быть доступны, а не все. Практически же мы изолируем себя от благодати вообще, а если и отворяем двери, то лишь для одной из её форм, чего, разумеется, недостаточно. Но лучше уж иметь треть пирога, чем сидеть вовсе без хлеба. Утро 23 апреля продемонстрировало это как нельзя более наглядно. Лешаун животной благодати кэти напоминала бесплотный призрак вновь обретя её она опять стала великолепным воплощением в одном лице Геры, Диметры и Афродиты, да ещё с Эскулапом и Лурдским гротом в придачу, потому что чудо определённо готово было свершиться. После 3 дней на крови могилы Генри ощуил уже не новую силу и пошёл на поправку. Алазарь, воскресал на глазах. В конечном счёте, благодаря тебе. В конечном счёте, благодаря мне, повторил он. Исцелённый роганосец. Какой сюжет для французского фарса. Не, лучше всякого другого. Эдип или, к примеру, Лир, или даже Иисус, Ганди, история любого из них может послужить темой для уморительнейшего фарса. Стоит лишь описать героев со стороны, не проявляя к ним симпатии и пользуясь сочным, но не поэтическим языком. А в действительности фарс существует лишь для зрителей, для участников уже никогда. То, что происходит с ними, это либо трагедия, либо сложная и более или менее мучительная психологическая драма. Для меня, скажем, фарс чудесного исцеления Роганоса стал затянувшейся мукой нарушенной верности, конфликта любви и долга, борьбы с соблазнами, неизменно заканчивающейся позорной капитуляцией стыдливого упоения страстно отвергаемыми радостями принятие благих решений, о которых я в скуре забывал, о том вспоминал снова и вновь и отметал прочь в порыве неудержимого желания. Девица, кажется, собирался уехать. Собирался, но это было до того, как я увидел на лестнице мою возрождённую богиню, богиню в трауре. Эти свидетельства скорби поддерживали во мне сочувствие, религиозное обожание, рисовали чистый образ возлюбленной, достойной духовного преклонения. Но за чёрной розой на лифе подымалась грациозная шея. Обрамлённое завитками медового цвета лицо сияло неземной прелестью, как там у блейка.